Глава четырнадцатая. Эпиграф. «Любой маг вам скажет, что утверждение мифа есть секрет успешной кражи». Д. химинг «Разве ты не помнишь, малыш? Эта ситуация идеальная, потому что все уверены, будто приз украсть нельзя». Точно такой же ответ давал мне Ас всякий раз, когда его спрашивал о том, что он подразумевает под идеальной ситуацией. И поэтому я привел свои обычные в таких ситуациях возражения. «Правильно, потому что его невозможно украсть. На этот самый приз, который мы намерены похитить, будет глазеть половина населения Вейгаса. Кто-нибудь да обязательно заметит». — Если ты четко выполнишь все мои инструкции, то они ничего не заметят, — парировал мой наставник. — Положись на меня. Я не мог успокоиться. Дело, прошу заметить, не в том, что я не полагался на Аза. Его способность втравливать меня в неприятности превосходит только умение вытаскивать меня из них. Просто... меня возникло предчувствие, что на этот раз его способности подвергнутся серьезному испытанию. Я собирался высказать свои сомнения Азу, когда окружавшая нас толпа подняла рев, положив конец нашим пререканиям. В поле зрения появился приз. Свой наблюдательный пункт мы выбирали очень тщательно. Здесь процессия ближе всего подходила к северной стороне Вейгаса, И, следовательно, здесь приз оказывался ближе всего к воротам, выходившим на дорогу к Таху. В соответствии с планом Аза мы потрясали кулаками и подпрыгивали на месте, когда мимо нас в сопровождении военного эскорта проносили приз. Кричать, однако, не имело большого смысла. Толпа ревела так громко, что два голоса звучали совершенно незаметно. А нам... Следовало беречь силы для непосредственно кражи. Протолкаться в задние ряды толпы не составило большого труда. Элементарное прекращение борьбы, когда все прочие, отпихивая друг друга локтями, рвались вперед, вскоре переместило нас на намеченную позицию. — Пока все идет отлично, — пробормотал Ас, рассматривая затылки, и удостоверяясь, что за нами никто не наблюдает. «Может, нам следует завязать, пока мы еще не ввязались?» — с надеждой предложил я. «Заткнись и принимайся за дело!» — Тун Аза не оставлял места для возражений. Вздохнув, я закрыл глаза и принялся вносить изменения в наши личины. Когда я только начинал учиться заклинанию личин... Оно касалось лишь изменения черт лица и конфигурации тела, придававших им сходство с другим субъектом. После упорных занятий я научился менять и внешний вид предметов, а конкретнее — нашей одежды. На сей раз, когда я закончил свои манипуляции, мы не только выглядели как валеты, но и носили мундиры вейгасских солдат. — Неплохо, малыш. одобрил аз, похлопав меня по плечу. «Пошли!» И с этими словами он, сломя голову, ринулся в толпу, расчищая мне дорогу и, пробираясь на улицу позади процессии, пробивать путь в гуще народных масс — одно из тех дел, которые у аза получаются лучше всего. «Дорогу!» — орал он. «Посторонись! Дорогу!» Следуя за ним впритык, я добавлял ко всеобщему гамму свой рев. — Тахойцы! — вопил я. — У южной стены тахойцы! А это одно из тех дел, которые лучше всего получаются у меня — панические вопли. Сначала нам показалось, что нас никто не расслышал. Затем несколько голов повернулись в нашу сторону. Кое-кто подхватил мой вопль. Слова пронеслись по толпе вперед, словно лесной пожар, да такое, что, когда мы добрались до Риергарда процессии, та остановилась. Солдаты засуетились, цепляясь оружием за окружавших их людей, бросая нервные взгляды то на толпу, то на крыши домов. «Тахойцы!» — кричал я, проталкиваясь к ним. «Где? У южной стены!» «Кто?» «Тахойцы!» «Где?» Этот абсурд мог бы продолжаться бесконечно, если бы, наконец, не появился офицер. Он заметно превосходил интеллектом своих солдат. Ну, то есть он мог бы выиграть спор с кочаном капусты. «Что здесь происходит?» — потребовал он ответа. При звуке его властного голоса гомон немного приутих. «Тахойцы, сударь!» Выпалил я, уже заметно запыхавшись. «Они атакуют крупными силами у южной стены!» «У южной стены?» — удивился офицер. «Но Тахо находится к северу отсюда!» «Должно быть, они обошли город!» — поспешно предположил я. «И теперь атакуют с юга!» «Но Тахо к северу отсюда!» — продолжал он настаивать. «С какой стати им атаковать южную стену?» Его недальновидность раздражала до крайности, а самое главное, она угрожала расстроить наши планы, которые во многом зависели от стремительности развития событий. — Мы что, будем стоять здесь и спорить, пока эти сине желтые не возьмут город? — спросил Ас, отодвигая меня в сторону. — Если из-за вашей нерешительности все погибнут, совет разжалует вас в рядовые. Такая угроза выглядела весьма логичной, и поэтому этот недоумок, конечно, воспринял ее всей душой. Быстро смекнув, он повернулся к окружающей его рати и выхватил меч. — К южной стене! — приказал он. — За мной! — К южной стене! — закричали солдаты, устремившись за ним следом. — К южной стене! — подхватил я и чуть было не последовал за ними. Внезапно могучая рука схватила меня за плечо и отбросила к стене ближайшего дома с такой силой, что вышибла из моих легких почти весь воздух. — К южной стене! — это крикнул Ас, привалившись ко мне спиной, дабы удержать на месте, пока он махал рукой пробегавшим мимо солдатам. Затем, слегка повернув голову, он обратился ко мне. — Ты куда это собрался? — К южной стене, еле выдавил я. Зачем? Потому что там тахойцы. Я вдруг почувствовал себя полнейшим идиотом, насколько я вообще мог чувствовать, будучи придавленным Азом, а он, как известно, не из легковесов. Я лучше соображаю, когда могу дышать. Слабо заметил я. Когда Аз переместил свой вес вперед, я рухнул на земь. Кончай свою клоунаду, малыш!» — прорычал он, поднимая меня за шиворот. «Нас ждет работа!» Как я уже говорил, Ас обладал завидным умением констатировать очевидное. Вокруг насилок, которые теперь стояли на земле, все еще толпилась из дюжину солдат. Да и толпа зевак не спешила покидать предмет всеобщего обожания. «Что будем делать, Ас?» прошептал я. — Предоставь это мне, — отозвался он. — Ладно. — Итак, мне нужно, чтобы ты сделал следующее. — А что случилось с «предоставь это мне?» — пробурчал я. — Заткнись и слушай, — приказал он. — Мне нужно, чтобы ты изменил лицо и мундир, сделав их такими же, как у... того офицера, с которым мы только что говорили, но без разговоров. Спустя минуту мы, преобразившийся наставник, твердой походкой направился к оставшимся солдатам. Вы что тут делаете? – заорал он. А ну живо к южной стене! Ну, мы же нам приказано охранять приз, попытался было возразить один из солдат. «Защищайте его, не пуская в город Тахойцев!» — преревел Аз. «Быстро к южной стене! Всякого, кто попытается отстать, я обвиню в трусости перед лицом неприятеля. Вам известно, какое наказание за это полагается?» Они, безусловно, знали, потому что, сломя голову, бросились к южной стене. «Вот вам и военный эскорт Приза». Однако я не знал, что Ас намеревался делать с оставшимися здесь горожанами. «Граждане Вейгаса!» — крикнул он, словно отвечая на мой безмолвный вопрос. «Враг атакует наш город! Я знаю, что все вы готовы записаться добровольцами, чтобы получить почетную возможность сложить голову за родную землю. Но для действенности такой помощи...» «Вам нужно соблюдать порядок и дисциплину. Выстроиться здесь передо мной и прослушать инструктаж. Все непригодные к службе должны срочно разойтись по домам, чтобы освободить место ополчению для маневров. Добровольцы, стройся!» Буквально через несколько секунд мы с Азом остались на улице совершенно одни». Толпа потенциальных добровольцев испарилась быстрее, чем вода на раскаленной сковородке. «Вот так-то!» — усмехнулся, подмигнув мне ас. «Куда же они все разбежались?» — спросил я, вытянув шею и оглядываясь. «Конечно же, по домам. Никто не любит рекрутинг, особенно принудительный». Я огляделся. По-моему, никто никого не крутит. Мне показалось, что это замечание не понравилось моему наставнику. Он закатил глаза и хотел было что-то рявкнуть, но передумал. «Слушай, давай прекратим болтать и просто хапнем, приз идет!» — предложил он. «Эта шуточка с южной стеной ненадолго задержит армию. Лично я не хочу оставаться тут, когда они вернутся». На этот счет я был полностью согласен с ним. «Правильно, Ас, кивнул я. «Но как мы вынесем его из города?» «Нет проблем!» — отмахнулся он. «Вспомни, я ведь не из слабаков!» И с этими словами он спрятал приз, просто сунув его под мышку. «Но Ас, начал было я. «Я знаю, что ты собираешься сказать!» Опередил меня он, подняв руку. «И ты прав. Легче было бы украсть телегу. Однако ты проглядел тот факт, что тележка — личная собственность, в то время как приз принадлежит всему городу. Но, Ас, а это означает, что каждый полагает, будто приз стережет кто-то другой». «И поэтому его исчезновение не вызовет немедленных подозрений. А вот если бы мы украли телегу, то владелец мигом поднял бы тревогу. Теперь понял, что к чему?» «Я не имел в виду то, как мы унесем его. Я хочу знать, как мы пронесем его мимо часовых у ворот». «Что-что?» — нахмурился Аз. «Они не позволят нам спокойно вынести этот приз». и я не могу замаскировать его личины ведь он же металлический. — Хм, ты прав, малыш, — задумчиво произнес мой наставник. — Ну, возможно, нам удастся... — О, шикарно! — Что такое? — испугался я. — Солдаты возвращаются, — объявил он, склонив голову набок и прислушиваясь. Как я уже упоминал, у Аза исключительный слух. Нам следует поторапливаться. Доставай Искакун. «Чего?» — моргнул я. «Искакун!» — зарычал он. «Нам придется пока взять эту штуку с собой на пент». Я поспешно вытащил из сумки Искакун и отдал его Азу для настройки. «А как же Танда?» «Позже мы доставим груз обратно и освободим ее», — ответил он. «Я, конечно, не рассчитывал использовать эту штуку сейчас. Всегда существует вероятность, что...» да, ладно. Держись поближе, малыш. Поехали!» Я прижался к нему и стал ждать, когда он нажмет на кнопку, запуская искакун. Однако... Ничего не произошло.